Сказавши это, он бросился к полкам Галицким. Галичане и венгры окружали его со всех сторон, сбили с коня и раненого, едва дышащего, понесли в Галич. Жители этого города возмутились, желая отнять Ростислава у венгров и принять к себе на княжение. Венгры, увидев это, приложили ядовитое зелье к ранам Ростислава, отчего тот и умер. После этого, зная, что граждане Галицкие ищут себе русского князя, Венгры начали делать им во всем насилие, отнимать жены дочерей, ставить лошадей в церквах и домах. Галичане же начали сильно тужить и горько раскаивались, что прогнали князя своего. В 1190 году ушел Владимир из Венгрии и каменной башни, где держал его король с женою и двумя детьми. На башне поставлен был ему шатер. Он изрезал его, свил себе веревку и спустился вниз. Двое сторожей ему благоприятствовали. Они довели его до немецкой земли к императору. Император, узнав, что он племянник великому князю Всеволоду Суздальскому, принял его с любовью и великой честью, приставил к нему бояр своих и послал Казимиру, князю польскому, с тем, чтобы тот добыл ему галич, а Владимир взялся за это давать императору по две тысячи серебряных гривен ежегодно. Казимир приставил к нему своего вельможу Николая и послал в Галич. Галичане встретили его с радостью великую, князя своего и дедича, а королевича прогнали. Всевши опять на столе дедовском и отцовском, Владимир послал к дяде своему Всеволоду в Суздаль с такую просьбой. «Отец и господин, удержи Галич подо мною, а я Божий и твой совсем всем Галичем и в твоей воле всегда». Всеволод Суздальский послал по всем князьям и к королю польскому, и всех привел к присяге не искать никогда галичи под его племянником. С тех пор никто не выставал на Владимира, и он утвердился в Галиче. В 1194 году умер князь Святослав Киевский. Рюрик Ростиславич заступил его место и в 1195 году послал к брату своему Давыду в Смоленск с такими речами. «Брат, вот мы остались старшими в русской земле. Ступай ко мне в Киев. Что будет думаю о русской земле и о брате, о Владимировом племени, то все покончим и повидаемся по добру, по здорову». Давыд пошел из Смоленска водою и пришел в Ижгород. Рюрик позвал его к себе на обед, одарил богатыми дарами и отпустил. Потом позвал Давыда на обед племянник его Ростислав Рюрикович в Белгород. И там также пировали очень весело. Ростислав богато одарил дядю и отпустил. После этого Давыд позвал к себе на обед великого князя Рюрика с детьми. Одарил всех и отпустил. Потом Давыд же позвал монастыри на обед. Веселился с ними и раздал им и нищим большую милостыню. Потом позвал Давыд черных клобуков всех. И черные клобуки пили у него и получили богатые дары. Наконец Давыд угощал киевлян обедом. Между тем, с братом своим Рюриком он покочил все ряды о русской земле и о братии своей, о Владимировом племени и отправился назад в свой Смоленск. В том же году Всеволод, князь Суздальский, прислал послов к свату своему Рюрику с такими словами. «Вы назвали меня старшим в своем племени Владимировым, а теперь сел ты в Киеве, и мне части не дал в русской земле. Раздал другим младшим из братьев своей. Но если мне нет в ней части, то блюди истереги ее с теми, кому в ней дал часть. Посмотрю, как-то вы ее удержите, а мне не надобно». Рюрик начал думать с мужами своими, какую бы волость дать Всеволоду. Тот просил у него Торческа, Треполя, Корсуна, Богуслава и Канева. Но Рюрик уже отдал эти пять городов зятю своему Роману и поклялся не отдавать их под ним никому. Он не хотел никак нарушить клятвы и потому давал Всеволоду другую волость, но тот не брал и требовал именно городов Романовых. Была между ними распря большая и крупные речи, и хотели встать между собою на рать. Рюрик призвал на совет митрополита Никифора. Митрополит сказал ему «Князь, «Мы представлены от Бога в русской земле удерживать вас от кровопролития. И если должна проливаться кровь христианская из-за того, что ты дал волость младшему и тем обидел старшего, то я снимаю с тебя крестные целования и беру на себя, а ты послушайся меня. Возьми-ка волость у своего и дай ее старшему, а Роману дашь другую вместо нее».